Получить обратно мобильный телефон оказалось проще, чем я думала. Я назвала свое имя дежурному, подписала какую-то бумагу, после чего мне вручили пластиковый пакет. Никакой радости или облегчения я не почувствовала, скорее растерянность. Кому мне теперь звонить? Мужчина за стеклянной перегородкой жестом показал мне, что я должна подождать. Он куда-то позвонил и указал на прикрепленную к стене скамейку. Телефон был разряжен и не работал, Пин-код я вспомнить не смогла, но понадеялась, что все же где-то его записала Наконец, из внутреннего помещения появилась женщина и махнула мне рукой. Для стен этого заведения она выглядела на удивление женственно. Высокие каблуки, обтягивающая грудь блузка, длинные ногти, сияющие перламутровым лаком. Она ни слова не сказала мне, когда я последовала за ней внутрь мимо закрытых дверей. Перед третьей по счёту дверью поднялись дожидающиеся меня Антон Адамик и младший полицейский, которого я узнала. Он был у нас на усадьбе, когда обнаружили тело Анны Джонс. Полицейский сказал, что они лишь хотят задать пару уточняющих вопросов, и пожал мне руку. Антон Адамик задержал мою ладонь в своей на несколько секунд дольше, чем нужно. Они хотят знать, что вы знали о погибшей и что она делала у вас дома. «Где Даниэль? Он находится под арестом здесь у вас? Его можно увидеть?» «Просто расскажите, что вы знаете». Комната была меньше, чем в первый раз, всего с двумя стульями. Мы с полицейским устроились за столом друг напротив друга, переводчик встал, опёршись о стену за моей спиной. Я глубоко вздохнула и начала с самого начала. О том, как я встретилась с Анной Джонс и о чём мы с ней разговаривали, Кое-что из этого я им уже рассказывала, когда они задавали вопросы под липой, но тогда у нас не было настоящего переводчика. Сейчас же было приятно слышать мягкий, деловитый мужской голос, который старательно переводил. Возникало ощущение, что все сказанное мной в устах Антона адамыка становится более правильным и правдоподобным. Как вы думаете, почему фрау Джонс оказалась у вашей усадьбы незадолго до рассвета? Я и не знала, что это случилось на рассвете. Отвечайте на вопрос. Я не знаю, почему она там оказалась. Она упоминала чьи-нибудь имена, хоть кого-нибудь, кого она встречала в этом городе? Нет, у меня сложилось впечатление, что она была одна. Вы слышали, чтобы она враждебно отзывалась о ком-нибудь? Ничего подобного я не слышала. Она была приветливой со всеми. Корректный в каком-то роде. Человеком, который предпочитает держать все в себе. Возможно, она выглядела немного подавленной или растерянной, но это вполне объяснимо. Она вот-вот должна была потерять работу, и еще она развелась с мужем, кажется, не очень давно. Вы уже связались с ее детьми? Какие у нее были отношения с вашим мужем? Что, простите? В комнате повисла тишина мужчины обменялись взглядами я сглотнула совершенно никаких выдавила я они виделись всего один раз полицейский уставился в свои бумаги полистал их а вы находились в эике я уже все об этом сказала его взгляд пересекся с моим время ее смерти находится в интервале между Четырьмя и шестью часами утра. Я ни за что не поверю, что магазины начинают работать так рано. Я переночевала в Праге. У вас должно быть указано. Разумеется. Только нам нужно хоть что-нибудь, что могло бы подтвердить это. У меня запылали щеки, следом шея. Платил, как всегда, поль, и номер также был забронирован на его имя. У меня не осталось никакой квитанции. Я поищу чеки. — выдавила я. — Отлично. Полицейский сложил бумаги в стопочку, подровнял края, после чего предупредил, что пока идет расследование, вся информация по делу строго конфиденциальна, и я не имею права разглашать то, что было здесь сказано, или что я знаю. Когда он встал, я снова спросила про Даниэля. Время было начало 12 через 2 часа истекают 48 часов — «Я не занимаюсь допросами», — откликнулся он. «Но его отпустят сегодня?» «Данный вопрос находится вне моей компетенции». Полицейский еще раз напомнил мне о чеках и попрощался. Я покосилась на бейдж на его груди, но его имя не отложилось у меня в памяти. Антон Адамек все-таки проводил меня на улицу, Встал рядом, глядя не прямо на меня, а поверх моей головы, словно не хотел, чтобы со стороны казалось, будто мы друзья или что-то в этом роде. Готовимся ими стать. Или, по крайней мере, состоим в приятельских отношениях. «Сегодня утром я видел судью», — тихо проговорил он. «Мне жаль, но это может означать, что они хотят потребовать его задержания». «Это невозможно!» Быть может, им просто нужно больше времени. Не волнуйтесь. Рука переводчика едва заметно коснулась моей, словно ветерок подул, упавший лист задел. В общем, что-то незначительное. После чего Антон Адамок повернулся и зашагал в другую сторону. — Нет, не уходите! — хотела крикнуть я. — Вернитесь обратно и проследите за тем, чтобы не возникло никакого недопонимания. Но он уже сел в блестящий синий автомобиль стоявший на площади. Описал полукруг и, свернув на какую-то улицу, исчез из виду.